Глава семьдесят В начале октября пришел денежный перевод из Ермакова. Он был от Тали Суховой на имя Михельсон и на огромную сумму в тысячу рублей. Зинаида Марковна зашла с корешком перевода, и Николь разревелась. С ужасом в глазах вцепилась в плащ врачихи. Это мог быть и Померанцев, могли выпустить Сергея Фролыча, но Николь столько мог прислать только он. Но почему деньги, а не письмо? Значит, сам не мог написать. Он в лагере. Слезы текли и текли по лицу, Николь. Не хочу этих денег, но ну, ну, ты не одна. И не реви, потом перевешь. Напиши подруге, чтобы по многу больше не посылала. — Я за всю свою жизнь в Луговском ни одного перевода не получила. Да еще из Ермакова. Николь, я с тобой разговариваю. Ты что ревешь? Зинаида Марковна, однако и сама достала платок. Почему он не написал? Это не от него деньги. Мало ли, узнал твой адрес, послал деньги, они быстро идут. Письмо пришло на четвертый день, и опять отали. Николь разорвала конверт, увидела знакомый почерк Сансаныча и ушла в свой угол. Читать не могла. Слезы текли и текли. Она сидела с мокрым письмом на коленях, опустошенная жизнью. И этими днями ожидания, за которые она передумала бог знает что. «Здравствуй, Николь. Меня нашла твоя подруга Аля, и я узнал твой адрес. Не верю в это. Пишу быстро. Она сейчас идет на почту отправить тебе деньги и это письмо. Потом напишу все подробно. Сейчас скажу только, что я на свободе, но не совсем. Я долго искал тебя, а сейчас Аля как кирпич на голову. Ты пишешь, что у нас родился сын, Ней и Померанцев сказал, что ты уехала беременная. Все это время ты была одна. Все, отдаю письмо. Аля уходит. Все. Я больше не женат. Мы с тобой поженимся. Соскучился страшно. Не верю, что вы нашлись. Жизнь моя без тебя, как во сне была». Она села писать ответ. Вырвала двойной листок из тетради, перечитала письмецо Сан Саныча. Она не понимала, почему его нашла Аля, а не он ее. Еще раз перечитала, Санина письмо было бестолковым и не похожим на него, холодным, если бы не его почерк не поверила бы. Здравствуй, распрекрасный мой сан Саныч. Николь машинально написала распрекрасный, как часто его называла, а тут задумалась: То ли написанное слово выглядело иначе, то ли отвыкла от него почти за год разлуки. Но она застеснялась, зачеркнула и оторвала испорченный лист. — Здравствуй, Саша. Не могу собраться с мыслями. Отвечу тебе быстро, а когда получу твое письмо, уже напишу. — Отвечаю по порядку. Письмо твое мне не понравилось. Я из него ничего не поняла, но, увидев твой почерк, все время реву. Мне кажется, я раньше вообще не ревела. Я боялась, что с тобой совсем все плохо, и я тебя больше не увижу. «Деньги я получила, больше не посылай, мне этих хватит надолго. Они нас страшно спасли. Декретных денег мне назначили 47 рублей. Директор совхоза, сволочь, видя, что я с огромным животом, выписал совсем маленькую зарплату. Другим сыльным женщинам платят в два раза больше, а местным не меньше трехсот, иначе они не идут работать». Из этих 47 у меня удерживают 25%, как со ссыльной, в пользу Министерства госбезопасности. На руки получается 35 рублей 20 копеек. Если покупать буханку ржаного в день, то не хватит, надо 40 рублей. Прости, что я о деньгах, но было очень туго. 8 октября кончается декретный отпуск, и я должна выйти на работу. Комендант требует. Я его спрашиваю, куда мне девать детей, Он логично отвечает, что не надо было их рожать. Это такой одноногий дядька, пьяница. Он не злой, но, как и большинство глупых людей, любит быть властью. У него, как он говорит, обязанности. Меня он жалеет, как безмужнюю. И даже по пьяному делу предложил, чтобы я за него шла. А детей он моих усыновит, хрен с ними. Я так соскучилась и так рада, что ты жив» что не могу остановиться и ответить на твои вопросы. Я совершенно не поняла, что значит «на свободе», но не совсем. Письма пиши на этот адрес на имя Михельсон З.М. Теперь о детях. Катя стала совсем большая и очень общительная. Дружит со всеми и всех любит. Саше почти два месяца. Он сосет титьку, пачкает пеленки и спит. Что ему еще делать? Я живу на квартире. Плачу 25 рублей. Хозяйка хорошая подкармливала нас, когда не было денег. Я и огород поливаю, и мою полы. Ты пишешь, мы поженимся, а я до сих пор не верю, что ты на свободе. Я еще вчера об этом не знала и думала, бог знает что. Я очень плохо жила без тебя. Когда ты к нам приедешь, ты ничего не написал об этом. Все, главное, что ты жив. Я бы сошла с ума». Я бы и сошла, если бы не Катя, да не Сашка в животе. Еще, правда, были померанцев с Горчаковым. Если увидишь, обними их за меня крепко. Все, не могу остановиться, но это уже не важно. Целую тебя, мой распрекрасный. Нет, наша распрекрасный. Она запнулась на мгновение, и вместо Сан Саныч написала «Папаша». И жду письма. Пиши часто, как мы писали в прошлом году. Твои Катя, Саня... И Николь. 10 октября 1952 года.